Глава шестая. Бездарные истории. Бездарные истории. Неинтересные, никому не нужные, банальные. К тому же с кучей опечаток и ошибок. Нет, конечно, для какого-нибудь дамского романа или дешевенького юмористического сборника можно было почерпнуть что-то подходящее. Но до такого Отто опускаться не мог. Форум истории его разочаровал. Он прочитал около 50 историй до конца, надеясь, что они поразят его хотя бы финалом, и около сотни просто пролистал, но стало только хуже. Отто просидел до глубокой ночи и возненавидел всех этих людей, беззаботно делящихся подробностями и лихими, как им казалось, поворотами своей жизни со всем миром, в то время как он думал только о понедельнике, дне, когда он упустит последний шанс пожить еще в нормальной квартире то есть о дне, когда он не оплатит аренду, теперь уже за два месяца. Если в прошлый раз удалось как-то договориться, то в этот вряд ли ему позволит выехать на обещание и заплатить через месяц, и уже за три месяца. Занимать ему было больше не у кого. Никакой более-менее приемлемой временной работы тоже не было. Он уже искал. Снова работать на кассе он не сможет. Пусть это и дало ему возможность подзаработать и скопить денег на аренду просто не сможет, и ничего другого не предлагалось. Единственное, что ему оставалось, прожить здесь еще шесть дней и улизнуть до того, как к нему в дверь забарабанит озлобленный арендодатель. А потом идти во все издательства и умолять их об авансе за то, что он напишет за эти шесть дней, похоже, другого выхода у Отто не было. И в таком случае, чтобы на что-то надеяться, идти нужно было только с чем-то поистине гениальным. Но что можно написать за шесть дней? Особенно если у него нет ни единой идеи. Облеклые истории с форума только подпортили настроение. там мог бы написать продолжение какой-нибудь уже изданной его истории, если бы они давали хотя бы намек на возможное продолжение. Но они не давали. А высасывать из пальца несуществующее развитие полностью законченной истории? Нет. Так осквернять свои книги и свое имя он не будет. Верификация не удалась, но это не значит, что нельзя пасть еще ниже. Нужно придумать что-то новое. Но чем больше Отто пытался себя вдохновить, тем больше убеждался, что это бесполезно. При мысли о том, что ему предстоит пролистывать и дальше убогие форумные истории, или найти другой форум, где истории, несомненно, будут такими же бездарными, Отто подташнивало. «Нужен другой выход». Он уже подумывал, а не найти ли какую-нибудь средней популярности книжонку на другом языке, что не переводилось и не издавалась по всему миру, но сошла в своей стране для местных, так сказать, и не забить ли ее в переводчик. Хотя бы первые пару глав, а потом все поменять так, чтобы было не подкопаться. Но будет ли это лучше высосанного из пальца продолжения? И это точно не будет шедевром. Его шедевром. Хотя Отто, наверное, скоро согласится на любую книгу, способную принести ему немного денег и которая будет хотя бы не хуже верификации. Он вздохнул и закинул руки за голову, бездумно смотря на главную страницу форума историй. Внимание Отто привлекла зеленая точка в углу экрана. Там, где был нарисован конвертик, Отто кликнул по иконке и попал в раздел «Входящее». Надпись на экране гласила «Пользователь Планета Смерти 84 отправил вам личное сообщение. Начать чат с пользователем?» Отто удивился. Он зарегистрировался только вчера. Нигде ничего не комментировал. Только читал эти проклятые истории. С чего бы кто-то решил ему написать? Взгляд Отто упал на строку внизу экрана. Два пользователя онлайн. Анонимный лосось. Планета смерти 84. Понятно, подумал он. Потом решил, что это ни к чему его не обязывает, и нажал на кнопку "Начать чат". Сообщение от Планеты смерти 84 тут же открылось. В сообщении было только одна строчка: "Первый я убил Анику".